Мой эксцентричный спутник вернулся затемно, как и обещал. Я проснулся прежде, чем он принялся меня будить, почувствовал его присутствие, тяжёлое, как надгробный камень. "Уже не спишь?" одобрительно отметил Вурун Шонгба. "Вот и славно". Он исследовал почти полный котёл с едой и неодобрительно заметил: "Так ничего и не сожрал, а шуму-то было, вспомнить страшно". "Лада уж, вставай, пора идти". «Пошли», — вздохнул я. Мне не хотелось покидать это место. Я здорово подозревал, что мое счастливое настроение останется лежать на берегу, на том самом месте, где я спал, как остаются отпечатки наших следов на мокром песке. С собой не заберешь, как ни крути. «Знаешь, а мне было очень хорошо здесь», — робко сообщил я своему проводнику. «Мне очень хотелось поговорить с ним о вчерашнем вечере».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 Ти лучше давай шевели ногами, а то плетёмся мы с тобой как на свои похороны. Это было мягко говоря некоторым преувеличением, но я послушно прибавил в шагу. Примерно через час моё усердие было вознаграждено. Нашим взором открылась вполне живописная бухта, на зелёных волнах которой жизнерадостно подпрыгивала симпатичная парусная судянушка, смутно похожая на знакомые мне картинки в энциклопедиях для детей. Не то приблизительная копия скандинавского драккара, не то поморская ладья. С ярко-алого паруса на меня неодобрительно взирал канареечно-жёлтый лик неумело, но старательно нарисованного солнышка.